Телефон был выключен, мосты были взорваны, обратной дороги не было. Тайка испуганно сжалась в углу, не понимая, что случилось с таким добрым господином. СС пошел в душ, где круговые струи должны были успокоить его взорвавшееся сердце. Выпив уже до этого немало, он споскнулся и разбил к себе кафель голову. И на некоторое время потерял сознание. Тайка услышала грохот, забежала в душ, увидела СС в крови и как кузнечик. Приложив мокрое полотенце, она пыталась остановить кровь, понимая, что если, если этот белый господин крякнет здесь, в душе, ее вышлют из России, и все ее братья и сестры подохнут с голоду в их тайской деревне на острове Пукет. Но господин, слава богу, открыл глаза и стал судорожно искать телефон. Телефон не пострадал, он опять звонил. И Маша с твердой решимостью требовала свидания и продолжала плакать. Голос СС ей не понравился. От распухшего носа и выпитого дикция была нарушена, и все последующие переговоры вела Тайка. Благо Маша знала английский прилично. Она быстро выяснила, что произошло. Они обсудили схему лечения и место пребывания тела СС. Следующий раунд переговоров прошел также драматично. СС орал на Машу. Маша плакала, хотела увидеть его хотя бы минут на пять. Тайка собрала свои манатки, одела СС, Заклеил его нас пластырем СС ей дал 500 долларов за моральный ущерб. Тайка посмотрела купюры, на свет и поняла, что можно будет построить три хижины для семьи, купить мотороллер другу, которого она любила, и надеялась женить на себе. СС уехал в Шереметьево со злобной решимостью убить эту тварь сразу, без объяснения. Подъезжая к Шереметьеву, он заехал за цветами, чтоб сразу совместить убийство и похороны. Ехали долго, телефон не выключали. Выяснение подробности ее блядского поведения было обстоятельным. Размер члена этого наследного макароника был самым безобидным из его исследования. Маша говорила, что он ей не понравился. Вино заказывали неправильное, рассказывает скучно, много волос на теле. Он весь был какой-то шерстяной. На вопрос СС «А какого хуя ты в койку прыгаешь с этим гибоном, тварь?» Ответа не было. «Бля, на закодировал меня, сука, сказала Маша. «Вот сейчас я, блядь, приеду, Шереметьево, раскодируй тебя, поганка!» Шереметьево у табло стояло его солнце, луна, день и ночь. Свет в окне в спортивном костюме, бледный, как мел. Его, его девочка. Увидев его с разбитой морды, она побежала к нему, спотыкаясь и плача. Он подхватил ее. Они обнялись, целуя друг друга. Потом вышли на улицу и начали второй акт. Во втором акте начало было следующее. Он отдал ей букет любимых желтых роз, а потом сразу ударил ее по роже. Сильно и больно она не отстранилась. Приняв удар как наказание заслуженное, с потух и сдулся. Сгорбился. Стал старым, с черными кругами под глазами. Сбитый летчик, вот так выглядел наш герой. Через сорок минут он понес ее сумки и лыжи, она с красной щекой и желтыми-розовыми плелась сзади. Сил уже не было ни на что. Перед спецконтролем они молча попрощались. СС поехал домой, жена была дома. Тихо стрекотала стиральная машина, играла музыка. Он поговорил с ней пустяках и лег в супружескую кровать. Поцеловал жену в плечо и понял, что та жизнь уже кончилась. А в этой жизни еще будет много, много, много всякого.